Глава пятая. Взаперти. Когда Савенкова заперли во флигеле, ему было о чем подумать после встречи с графиней. Флигель оказался тесным, одноэтажным, без выхода на чердак. Потолок из беленых досок рукой достать. За перегородкой, в сенях, кухонька с плитой. Комната большая, в сиреневых обоях, с кроватью, одежным шкафом и ковром на стене, колченогим ламберным столиком, подпертым сложенной газеткой, пустой этажеркой в углу, на средней полке которой приютилась треснутая мраморная пепельница и скомканный фантик с бросающимися в глазах буквами «Б» и «Я». За дверкой со стеклом, прикрытым кисейной занавесочкой, размещалась маленькая комната. Савенков отворил Стекло зенькнуло, комнатка была нежилой. Пол заселили газетами, по ним много ходили, отчего газеты сбились, смялись и порвались. На них темнела протоптанная дорожка и четкие фрагменты сапожной подметки после дождливого дня. Голубая табуретка с треснувшими ножками, небрежно заляпанными рыжим столярным клеем оказалась дивной гостьей. Ей было место в трущобах возле Балтийского завода, чтобы там свидетельствовать о вопиющей бедности, наследном качестве ни первого поколения, ни имущей пролетарской семьи. Царенков поежился. В комнатке не было ни обоев, ни окон. Если вбить над табуреткой крюк, можно вешаться. В ней, должно быть, намеревались сделать ремонт. Немедленно закрыл дверь. Стекло снова брякнуло. «Дело дрянь», — подумал Савенков. «Кинули, как карася в бедон. Сами тем временем что-то решают». Его сопровождал Фин. Когда закрывал флигель, в замке повернулся ключ. Савенков вышел в сени, толкнул дверь, она не поддалась. Наклонился к замочной скважине, прищурился. Юсип дел на своем посту возле дровяника, дымил табаком. «Здоровый черт!» – снова подумал Савенков. В большой комнате имелось окно, забранное второй зимней рамой. «А что если?» – прикинул Савенков, но потом скептически усмехнулся. «Глупость!» Взгляд с перекрестия рамы скатился на постель. «Ты ведь этого хотел, Жорж Данден!» – воскликнул он и плюхнулся на матрас. Из одежного шкафа торчала калоша, будто наблюдая. Ее тупой, самячий нос, покрытый серой засохшей слякотью, просил угощения в виде хорошего пинка. Саренков косился на нее, но ленился. Валялся бездумно таращись между стеблетами, то сводя, то разводя их. В проеме темнел кусочек синий. Из мрака, как желтый бриллиант, сияла замочная скважина. Если оттолкнуться от подоконника и с разбега пнуть по ней, Финн, Юси, топор тюкнет в попыхах, не разобравшись, Савенков вздохнул. Действительно, зачем я побегу? Разве за мной что-то числится? Ради чего стоит улепетывать, сломя голову? Возникнут потом у товарищей мысленные вопросы. Не обоснуешь своего поведения или зачем караулит? В самом деле, не сдадут же меня, не сдадут ли жандармам? Графиня Морозова-Высоцкая не производила впечатления твердолобой сторонницы режима. Изрядно в годах, но с осанкою она встретила Савенкова в гостиной, богатой и со вкусом обставленной, хотя и обветшалой. Как и сама графиня, тут же пришло на ум. И Аполлинария Львовна поняла, поскольку давно осознала сей факт и примирилась до полного великодушия к новым кощунникам. «Выпейте со мной чаю!» Она великолепным, исполненным достоинством мановением руки, отослала Ежова, который безмолвно повиновался и растаял как тень. «И без титулов прошу! Мы тут живем в новом обществе по-простому!» Уселись за чайный столик. Расторопно накрытой Марией. Новенький, изящный сервиз Дрезденского фарфора радовал глаз. «Поухаживайте за мной, Борис Викторович!» Приободрила графиня Слегка оробевшего Савенкова. «Вы верно устали с дороги?» Добирался на перекладных. Беглый, сильной скромно Опустил глаза. Взял хрупкий заварочный чайничек С золотым ситечком. Одним рейсом опасался, Чтобы жандармы не сняли с поезда. Ехал по-разному. Бежал я 10 числа, но Савенков замолк, налил себе и стал помешивать ложечкой сахар. А окольными тропами, что вились перед вами в лесной глуши, возвратились к океану смерти. «Как вы сказали?» — вскинул голову Савенков. «Повторить?» — явила неожиданную прямолинейность Морозова-Высоцкая. «Если не затруднит?» Графиня повторила. По спине Савенкова пробежал холодок. Не зная, куда себя деть, торопливо отхлебнул чай, обжегся, поставил чашку, неприлично громко звякнув. «Меня, наверное, ищут», — проговорил он, помедлив и находясь в смущении. Вынужден был побеспокоить, несмотря на соображения конспирации, но и руководствуясь прежде всего ими, он запнулся. В Вологде Анатолий Васильевич Луначарский рассказывал мне о вас. Вот как морщины на лице графини разгладились. Лесно помнит еще. Саренков легонько покрутил чашку, как бы поправляя. Расскажите о себе, мягко подтолкнула графиня, кого из людей в ссылке знали? И беглец выложил козырь. Адрес ваш назвала мне Екатерина Константиновна Брешка-Брешковская и снабдила рекомендательным письмом к вам. Вот оно. Прошу прощения. Он надорвал подкладку на шляпе, извлек сложенную у четвертушки бумаги и с легким поклоном протянул Аполлинарии Львовне. Морозова-Высоцкая приняла ксиву, поднесла к носу ларнет. Другой разговор. Когда она дочитала, взгляд сделался почти дружеский. Вы можете остановиться у меня. Место за столом найдется. Здесь тихо. Если вы будете избегать пьяных дебошей и назойливости в отношении замужних-дачниц, это позволит исключить полицию из круга общения. Глупости происходят от скуки, а скучно у нас не будет. Мы привлечем вас к революционной работе в пределах дачи, если вам угодно. Нам очень не хватает лишней пары рук. Савенков замялся. Вы желаете навестить Веру Глебовну в лоб, спросила графиня. И про жену знает. Молодой человек был сбит с толку. Верно, Ежов разболтал. Чума. Все все видят. Все все знают. Все треплются обо всем, почем зря. Для меня сейчас путь домой есть кратчайшая дорога на Шпалерную. За квартирой наверняка установлено наблюдение. Всюду шпики, всюду глаза и уши. Лицо графини выразило приличествующую моменту тень печали, которая пробежала и растаяла, подобно облачку на небосводе, вежливого внимания. «Я к вам потому и пришел, что это наименее вероятно для охранки, и, как сказала Екатерина Константиновна, вы можете оперативно помочь перебраться за кордон». «Сейчас возможности куда скромнее, а ряды совсем жидкие», – печально сказала Полинария Львовна. Я лишена возможности снабдить вас паспортом, и даже проводника-контрабандиста для перехода границы взять неоткуда. Однако, – осторожно рискнул Савенков, – могу ли я рассчитывать на суду, пусть под определенный процент? В моем нынешнем положении это представляется едва ли возможным. Кроме того, единовременная помощь, пусть даже дворянину, идет вразрез с моими принципами. Тем более подсудный процент. Это не является отказом в посильной помощи, Борис Викторович. У меня вы можете найти приют на некоторое время. Воспользуйтесь этой возможностью. Прошу вас. Ситуация способна измениться в благоприятную сторону. Но этот момент требует некоторого ожидания. После сытного, пусть и вегетарианского завтрака на кухне, Савенкова разморила. Остаться на даче в Озерках или топать в город много верст с непредсказуемым результатом и риском, он сделал выбор в сторону сиюминутных потребностей. — Если вас не обременит мое присутствие, — смирился Савенков. — Нисколько. Постараюсь не докучать. — Вы разбираетесь в технике? — спросила графиня. — Мои способности будет уместно отнести к области юриспруденции. Савенков негромко кашлянул. «Вы молоды, умны и получили прекрасное образование. Я познакомлю вас с Воглевым, он вам все объяснит, и представлю вас Николаю Ивановичу Кибальчичу. Неужели родственнику того самого? Не родственнику, одарив покровительственной улыбкой, молвила графиня грудным голосом, тому самому. Но ведь его же повесили». Вы сами все поймете, когда увидите. Обещаю, проведенное в озерках время оставит незабываемые воспоминания. Покорнейше благодарю, Аполинария Львовна. Мария приготовила постель во флигере. Савенков понял, что аудиенция окончена, и поднялся. В гостиную заглянула прислуга. Подслушивала, утвердился в подозрениях беглец. «Желаю сладких снов! Отдыхайте с дороги! Вам поможет Юсси!» Мария проводила в переднюю, где отирался фин. Проходя, Савенков то ли различил еле слышный шепот, то ли он не понял, уловил чью-то мысль. «Барин, беги!» «Воглев!» – раздался глаз свыше. «Антон Аркадьевич!» Савенков вскочил с кровати напуганный. «Чудовище пробудило его!» Оно подкралось и материализовалось. Он ощутил приближение, пригрезилось, будто к изголовью подошел людоед, встал и выбирает, как напасть и за что схватить. А когда усилием воли сбросил дрему, оказалось, что это не сон. Виноват, сморила с дороги, честь имею рекомендоваться. Беглец представился, ощущая себя не в своей тарелке. Воглев стоял, заложив руки за спину, смотрел неподвижно. Был он коренаст, на голову ниже Савенкова. Грубо вытесанная башка заросла густым черным волосом. На макушке он вился красивыми прядями. Усы же и борода до самых глаз торчали клочьями, будто их постригли в потьмах овечьими ножницами. Мясистые складки на высоком лбу застыли в напряженном раздумье. Под широкими бровями горели диковатым огнем карие глаза. Крупный нос, толстые губы, грудь бочонком. Под грязной белой рубахой с засаленным галстуком перекатывались при всяком движении бугры природных мышц. Савенков чувствовал сухость во рту и жар немытого тела. Пиджак, который берег всю дорогу, оказался измят. «Который сейчас час, уж простите», — улыбнулся он, — «Шестой уж! Четверть!» — в такт ему ответил Воглев. «Пойдемте! Я покажу вам, где туалетные комнаты. И ретирадные места, если можно, — добавил Савенков. Я долго пробовал заперти». Воглев посмотрел на него с угрюмым недоумением. «Можно!» От чего же нельзя?» — он указал на ржавое ведро возле печки. «На этот случай вам была приготовлена параша. Впрочем, идемте!» Савенков последовал за ним, испытывая определенный и вполне объяснимый в данных обстоятельствах дискомфорт. Квадратная спина в белой рубахе качалась перед ним. «Да, у него руки-то до колен», – поразился Савенков, находящийся под впечатлением от неистаявшего до конца кошмара. «У же такое, вылитый треглодит. За обедом Ежов был бледнее обычного и шутил язвительнее, чем Савенков привык от него ожидать. Их было четверо. Графиня Морозова-Высоцкая, Воглев, Савенков и Ежов. Заспорили о политике. Графиня сказала, что была бы рада, если бы молодые люди имели удовольствие общаться по-приятельски, без обиняков. У нее на даче все по простоте. Говорили больше для Савенкова. У Воглева было заметно, отношения с графиней сложились доверительные, а Ежову вряд ли требовалось предлагать вести себя проще. Для аппетита они приняли по рюмке водки, потом еще, и когда Мария подала второе блюдо, газетчик оседлал любимого конька. «В нашей стране бережно лелеет все самое отсталое», – едко из Едва графиня посетовала, на докучливый звон и лязг кустарных предприятий, обустроенных повсюду в озерках. В тот год, когда в Лондоне запустили подземную железную дорогу, у нас упразднили крепостное право. В североамериканских штатах рабство отменили четырьмя годами позже, но это же не делает их более отсталыми, чем Россия, явила эрудиция Аполлинария Львовна. Вы совершенно правы, графиня, ответил символический поклон Ежов. Его было не узнать, сравнительно с утренним ясным настроем. Столь он сделался нервозен, будто бы уязвлен. С парламентаризмом картина схожая. В России самодержавие ограничено удавкой, а хотелось, чтобы Конституции. В отличие от нормальных стран, у нас любая попытка встречает яростное сопротивление министров. Великобритания давно управляется парламентом. В России народ уповает на батюшку царя и подчинен произволу верхов. Я не нахожу слов, чтобы выразить свое сожаление. Графиня опустила глаза и стала рассматривать длинные ногти. Если позволите народцу черни долго болтать, затыкать его придется кляпом. Только зависимое положение не допускало резко возразить. Савенков мягко осведомился. Почему, друг Ежов? Все из-за религии, вздернул подбородок журналист. Религии вздор, Воглев говорил с набитым ртом и от оттого невнятно. Савенков непроизвольно поморщился. Он не отдавал себе отчета от увиденного или от услышанного. На мой взгляд, вздор считать, что она вздор, не стал он сдерживать возмущение. «А почему вы составили такое мнение, позвольте узнать?» «Религия выродилась сборник суеверий и несусветную чушь. Как она может влиять?» – ответил с небольшой запинкой Воглев. «Любопытно, любопытно!» – графиня опустила подбородок на руку. «А я, как православный атеист, скажу, что все-таки влияет!» – ринулся в бой Ежов. «И влияет, несомненно!» Православных вера в Бога отвлекает от веры в себя. У протестантов вера в себя не дозволяет уповать всецело лишь только на могущество Всевышнего. Поэтому русский Иван сидит на печи и ждет, когда с неба повалятся калачи. А работящий Джон Буль без устали ищет возможность куда бы приложить руки и, что характерно, находит. Тоже с нашими либералами. Привыкли на диване бороться за права рабочих. Не все такие, комрад, сдержанно указал Савенков. Есть люди, которые делают дело. Ага, и где ты оказался? В медвежьем углу с такими же прекраснодушными, А остальные сражаются в Санкт-Петербурге с газеткой на кушетке. Всех активных власть не менее активно выметает за порог цивилизации. Потому что велика структура. «А дура!» – журналист помотал головой, вытряс из закоулков потаенные мысли, собрал их в кучку и раздвинул губы в саркастическую улыбку. Таков славянский национальный характер. Француз заводит собаку из эстетических соображений, немец – из практических, и только русский, чтобы почувствовать себя барином. Как человек, выросший в Варшаве и порядком живший в Германии и Франции, Могу сказать, что русские ничем не лучше и не хуже других народов. Не идя на конфликт, возразил Савенков, русские не обладают исключительностью ни в чем. А я считаю, есть национальный характер, таковы мои соображения. Имею право сметь, журналист сжал физиономию в кулачок, свое суждение иметь. Твои соображения лучше всего говорят о твоих предубеждениях, основанных на заблуждениях, друг Ежов, мягко укорил Савенков. Ты не знаешь народа богоносца, хоть и отирался бок о бок с ним в волчьих краях. Он тёмен, дик и желает плетки, да водки, желчно заметил Ежов. До настоящей цивилизации, как до луны. Не так, а, друг Антон? Отсталая страна. Корягой пашут, ногтем жнут, пробубнил Воглев. Нет в ней технического прогресса. Какое вздорное суждение, — подумал Савенков. Однако деликатно опустил взор на тарелку и сосчитал до десяти, тогда как Ежов был самого высокого о себе мнения. Он продолжал метать ядовитые стрелы и договорился до того, что подытожил. Во всем виноват царь, и он должен уйти. Вульф сделался сестранен, подумал Савенков, как будто обеспокоен чем-то или разозлен. Вот и мечется. Государь-император наделен полнотой власти сверхнеобходимого, он попытался сгладить ситуацию. Принятие Конституции должно ограничить самодержство в пределах разумной достаточности, но речи не может идти о свержении. Должен уйти сам, отречься, обязан. Стал рубить, как по плахе, журналист, и взгляд его остановился. Воглев громко засопел. Столовый нож как бы случайно звякнул о тарелку графини. «Я нахожу эту пикировку забавной, господа», — заметила Морозова-Высоцкая. «Но существует тема, едва ли подобающая для застолий даже в нашей либеральной среде». Ежов послушно смолк. Рад, что вы разделяете мою позицию о пределах допустимого, полинария Львовна, с искренней признательностью ответил Савенков, которому не хотелось продолжать словопрение. Графиня кивнула. Воглев беззвучно затрясся, косясь на собеседников из подлобья, чем однако не вызвал их удивления или смущения. Простота, выдавил он сквозь стиснутые зубы, дачная prostata